Серебро и иезуитов Старинное предание, бытующее в штате Аризона, повествует о таинственной серебряной шахте «Непорочное зачатие», когда-то принадлежавшей миссионерам из ордена иезуитов. Этот сказочно богатый рудник, однажды найденный, позже, подобно шахте Эльмина-даль-Тиро, был потерян, и стал еще одной легендой этих мест. Политика испанского правительства в новом свете ставила целью обратить аборигенов-язычников в христианскую веру и подчинить их государственной организации. В рамках этой задачи действовали и миссионеры-иезуиты, члены Ордена Братства Иисусова, созданного в 1540 году. Для обращения индейцев в христианскую веру и организации хозяйственной деятельности отцы и иезуиты организовывали земледельческие колонии, где язычников обращали в истинную веру и приучали их к цивилизованной жизни. Иезуитская миссия в Тумакакоре на юге Аризоны была основана в 1691 году. Здешние земли – были малопригодны для земледелия, зато недра были богаты драгоценными металлами. Испанская система энкомьенды позволяла любому испанцу использовать для своих нужд индейцев в качестве рабочей силы, так что вскоре под контролем миссии уже находилось множество шахт, где добывались серебро и золото. А в 1736 году была обнаружена просто неправдоподобно богатая жила, Взятые пробы показали, что руда здесь содержит 50% серебра и одну пятую часть золота. Новая шахта получила название «непорочное зачатие». Согласно Королевскому указу 1592 года, пятая часть доходов от всех шахт Нового Света, так называемая «королевская пятина», должна была отчисляться в пользу испанской короны. Понятно, что владельцы шахт не очень-то стремились раскрывать истинные объемы добычи и предпринимали немалые усилия, чтобы скрыть часть доходов. Очень часто бывало так, что хозяева рудников в тайне копили добытое серебро и золото, ожидая удобного случая, чтобы беспошлинно переправить драгоценный металл в Европу. Хозяйственная деятельность иезуитских миссионеров в Аризоне мало в чем отходила от негласных правил, принятых в ту пору. На их рудниках трудились местные индейцы, главным образом Пимос. Порабощенный испанцами, этот гордый народ не раз брался за оружие. Первый раз индейцы Пимос восстали в 1695 году, но это восстание было жестоко подавлено. В 1750 году индейцы во главе с Луисом Оакписа одно время он служил в испанской колониальной администрации – восстали снова. Шахтерские поселки и иезуитские миссии были разграблены и сожжены, те из миссионеров и испанских переселенцев, кто не был убит, бежали. Слухи о восстании – достигли отцов из миссии Томакакори гораздо раньше, чем повстанцы явились сюда, так что у миссионеров имелось достаточно времени, чтобы распорядиться своими сокровищами. Накопленные и утаенные от фискальных органов драгоценные металлы, а также подготовленные к отправке в Испанию серебро, были сложены в шахту непорочное зачатие. А вход в шахту – опечатан и завален камнями. Однако спастись отцы не успели. Миссия была захвачена повстанцами и сожжена. Миссионеры убиты. В 1752 году восстание закончилось. Многие из сожженных и разрушенных миссий начали восстанавливаться. Испанцы вернулись в Томакакуре в 1754 году. Рудники заработали вновь. Но отыскать шахту непорочное зачатие так и не удалось. В ее тайну был посвящен лишь ограниченный круг людей, и все эти люди погибли. Растущее могущество ордена иезуитов пугало его противников, и в 1767 году они добились прекращения его деятельности. Испанский король Конфисковал владение иезуитов в новом свете, отцам пришлось отправиться в Европу без надежды вернуться назад. История с шахтой «Непорочное зачатие» вероятно так бы и канула в лету, если бы не американские старатели в середине XIX столетия пришедшие на горные плато Аризоны в поисках золота и серебра. Вскоре после окончания Мексиканско-Американской войны 1846-1848 годов один старатель из Тубака предпринял несколько поездок в горы Пахаритос и Эль-Руидо, каждый раз возвращаясь с богатым уловом серебра. Другой старатель, владелец салуна в городе Ногалес, также искал драгоценные металлы в горах Пахаритос Эль-Руидо. Пробыв в отлучке около шести недель, он вернулся с увесистым мешком серебра и рассказал, что нашел его на перевале между Пахоритос и эль -Руидо. Это серебро якобы было рассеяно прямо на поверхности, что, по-видимому, явилось результатом выветривания горных пород. Так это или не так, уже никто никогда не узнает. не в меру удачливый старатель – был найден мертвым на утро следующего дня. Несколько лет спустя после окончания Первой мировой войны в районе того самого перевала работали два старателя. Пока один из них, прервав поиски, отправился по каким-то делам в расположенный неподалеку город Туссон, другой в это время натолкнулся на подозрительную груду камней явно искусственного происхождения. Разбросав камни и проделав лаз, старатель оказался в старом туннеле протяженностью приблизительно 400 футов. С лампой в руке он двинулся вглубь. То тут, то там в стороны отходили боковые галереи. Вдоль одной из стен туннеля стояли какие-то штабели. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это ящики – наполненные серебряной рудой. Здесь было не менее 30 тонн руды. Осмотрев туннель, старатель решил до возвращения товарища оставить пока все как есть и выбрался наверх. Следующий день он посвятил исследованию горного каньона, через который пролегала дорога к перевалу. Пробираясь через заросли кустарника, Он неожиданно натолкнулся на маленькую полуразрушенную часовню. Ее руины мрачно высились в центре небольшой полянки. По всей видимости, это была виста, одна из тех маленьких капел для горняков, которые обычно сооружались вблизи от входа в шахту. Старатель сфотографировал развалины и провел в этом месте довольно беспокойную ночь а наутро вернулся в главный лагерь. Его партнер долго не мог поверить в этот изобилующий фантастическими подробностями рассказ и удостоверился в нем лишь после того, как сам побывал в таинственной шахте. Старатели запечатлели увиденное на фотопленку и взяли с собой образец, найденный в шахте руды, чтобы сдать его в Тусоне на анализ. Однако на обратном пути из шахты их настигла буря, вызвавшая мощный сель. Потоки грязи с горных склонов буквально смели лагерь старателей. Один из них погиб вместе с захваченным в туннеле образцом руды. Тело его так и не удалось отыскать. Второй старатель остался жив. Уцелела и драгоценная фотопленка – на которой были запечатлены разрушенная часовня, вход в таинственный туннель и даже грозовые облака, собиравшиеся над головами старателей в тот момент, когда они выбирались из заброшенной шахты. Сама шахта оказалась скрытой под селевыми наносами. Удивительное дело, таинственная шахта непорочное зачатие не найдено до сих пор. Несмотря ни на сохранившиеся фотографии и показания оставшегося в живых старателя, ни на найденные в архивах прямые указания на местонахождение шахты. Согласно старым испанским документам, шахта «Непорочное зачатие» расположена в четырех лигах 12 миль, к югу от миссии Тумакакори, и в трех лигах от другой шахты, принадлежавшей отцам-язуитам, Гуадалупе. Дорога к заветному руднику ведет через перевал Лос-Ханос на юг, затем через другой перевал Агуа-Ондо. Шахта расположена к востоку от перевала. Здесь в горной породе пробит туннель протяженностью 300 варос, 835 футов. Устье туннеля закрывает дверь, окованная медью, и запертая на большой железный замок. Над входом в туннель долотом вырублена надпись лапуризма пуризма «Непорочное зачатие На расстоянии приблизительно 200 варос от входа в туннель на стене высечен крест. Он отмечает начало бокового туннеля длиной 100 варос, который ответвляется от главного туннеля в западном направлении. Здесь, на расстоянии 50 варос от устья туннеля, горняки индейцы нашли в начале 18-го столетия целые глыбы самородного серебра, весящие от 25 до 250 фунтов. Поиски легендарной шахты до сих пор не принесли успеха, хотя едва ли не ежегодно к горе Эль-Руида отправляются десятки старателей. Они не теряют надежды когда-нибудь отыскать заветный туннель под сводами которого громоздятся ящики с серебром Изуитов.